поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь. «О, прелестные адолиски! Упоите зрение знаменитого воина берди Бердипаши вашими грациозными танцами!» Оркестр грянул «Турецкий патруль» И под него одолиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами. — Теперь довольно, — сказал посол и поклонился паше. Паша сделал то же самое. — О великий батырь, буздыхан и кисмет, — сказал посол. Мой владыка, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизопомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-Паша, а торжественно «Халда-балда Берди-Паша». И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарую тебе два драгоценных камня — желчный и мочевой». Но выиспеченный халда-балда-берди-паша глубоко поклонился послу. Посол сделал то же и потом сказал. «Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневиатинок». «Ни-ни!» — закачал паша головою. «Что я с ними буду делать? Мне они незачем». А вот место Евнуха в Султановом гареме, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался. «Будь им с нынешнего числа», — сказал посол. «Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена». «Что? Хорошо я играл, господа почтенные зрители». Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления, и по совести никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артобалевским, где обе стороны были неправы. Юнкерское даже больше. Но зато первая рота — Государева. В скором времени ответила третьей, знаменной, поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка» и, кажется, было наследственным, преемственным. Жеребцы не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресеньям в отпуску, множество бутафорского материала. Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета — куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетишком Александрова. Это работало и шипело, как паровоз, уходя вверх, не на жалкие какие-нибудь 100 200 сожжен, а на целых две версты, лопнувши так, что, показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных шаров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие. Впереди шли скрипка, окорина и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами. Затем шествовал гроб такой величины, что в нем свободно умещался берданочный штык размером не более полуоршина. Гроб был покрыт чем-то похожим на парчу и завален весь через верх грудою полевых цветов. Он стоял на крошечных носилках, четыре угла которых поддерживали четыре траурных кавалера, освещаемые с обеих сторон смоляными факелами. Дальше медленно и почтительно двигались провожающие — Шествие началось у купального водоема, а окончилось за первым флангом расположения первой роты. Там гробик был опущен в приготовленную для него яму и засыпан землей. Каждый юнкер бросил горсточку. Потом могильный холмик был осыпан цветами, водружена была дощечка со скромной надписью «Штык 1889»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 В семь часов сделали перекличку. Батальонный командир отдал приказание надеть юнкерам парадную форму. В восемь часов юнкеров напоили чаем с булками и сыром, после чего Артаболевский приказал батальону построиться в двухзводную колонну. Оркестр впереди знаменной роты и скомандовал. «Шагом! Марш!» Утро было не жаркое и не пыльное.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 Свернутое знамя высится над колонной Своим золотым острием. И, черт побери, нельзя решить, Кто теперь красивее из двух, Прелестная или арабская кобыла-кабардинка, Вся собранная, вся взволнованная музыкой, Играющая каждым нервом, Или медный ее всадник, Полковник Артаболевский, Прирожденный кавалерист, Неукротимый и бесстрашный татарин, Потомок Абреков,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 Бабы плачут, девки плачут, Старики кряхтят на заваленках. А забритый пьян, распьян, Куражится, задается, шумит, выражается. Желаю, говорит, пролить кровь за отечество, Марфа, Тащи еще четверть водки. А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, Ответчик за весь мир православный, Слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое. С непривычки все домой до да домой тянет, и учение плохо дается. Ну а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефлетером и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск. Узнать нельзя. Стройный, ловкий, уверенный. Прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают — «Учением вас, небось, много мучают, а он эдак по-солдатски, с кондачка. Нам учение тяжело, между прочим, ничего. А у Боина у нас каждый день в вощах, и каша тоже, и мясная порция на спички выдается, двадцать пять золотников ежедневно. А в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке». Нет, жить в солдатах можно хорошо. Надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым, а главное — правдивым. А потом, спаси Господи, война начнется. Идет солдат на войну, верный присяги. Шинелью из кислой шерсти навкось опоясан. Ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом. Ружье на плече. Патроны в подсумках. Идет полк с музыкой. Земля под ним дрожит и трясется. Идет и бьет повсюду врагов Отечества. Турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат. Укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить. Он же солдат, и на верную смерть охотникам вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать, все ему сподручно». А забравший под российское государство великое множество городов и взявший без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия. И тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку — Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, Чертов карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов все улаживает, всех примеряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родинах, сватом на свадьбах. Странно, думает Александров, вот мы учились уставам, тактике, фортификации, законы законовидению, топографии, химии, механики, иностранным языкам, а, между прочим, «Нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдат, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом? И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности? Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе? Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие?» Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определят командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и обязанностях ближайшего прямого начальника. Но что я знаю о солдате? Господи Боже, я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня. В училище меня учили, как командовать солдатам но совсем не показали, как с ним разговаривать. но ну, я понимаю, атака. Враг впереди и близко. Ребята, вся Россия на нас смотрит, победим или умрем. Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. За мной, богатыри, ура! Да, это просто, это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание и холодом вдохновение бежит по телу. О, это я сумею сделать. Великолепно но ежедневные будни, ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и однако он взрослый человек, в сравнении со мною тепличным детятей. Он умеет делать все — пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадью, рубить дрова и так без конца. Неужели я смеюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебелей, которые с ним все-таки родня и свой человек? Нет. Если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился. Кончил юноша кадетский корпус. Марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в шесть утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат. Пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля. Попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди двухгодичный курс и иди в тот же полк обер офицером Не хочешь — не нужно, иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту. Останется крепкая военная среда. Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в бок и бурчит. Не разравнивай рядов. Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш «Буланже». Батальон торжественно входит на училищный плац и выстраивается поротно в две шеренги. «Смирно!» — командует Артаболевский, соскакивая с лошади. «Под знамя! Слушай на краул!» Ладно брякают ружья. Знамя в сопровождении знаменщика и адъютанта уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном. «Здравствуйте, юнкера!» — беззвучно, но понятно шепчут его губы. «Здравия желаем, ваше превосходительство!» — радостно и громко отвечает черная молодежь. Начальник училища передает быстро подошедшему Артаболевскому большой белый блестящий картон. Бердипаша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины. «Его императорское величество!» Государь и самодержец всея России высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова. Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри. Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и Отечеству. На подлинном начертано Александр. Могучим голосом восклицает Артобалевский. «Ура! Его императорскому величеству! Ура! Ура!» Оглушительно кричат юнкера. «Ура!» — отчаянно кричит Александров и растроганно думает. А ведь что не говори, оберди паша все-таки молодчина. Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование. Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть». Странным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами. Зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится на квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает у долговязого денщика, полуотводившего дверь, «Можно ли видеть господина капитана?» «Никак нет, ваше благородие». Равнодушно отвечает тот, «Только что выехали за город». Александров пожимает плечами.